Глава 13. Старые враги. «Хм, это вы студентка?» – прошлась леди Эйлер по мне оценивающим взглядом, пока я собирала по полу учебники и тетради. Они выпали из моих рук при столкновении с леди. Причем не везло мне сегодня просто хронически. Утром сумка, в которой я носила все это добро, неожиданно лишилась ремешка. Пришить его я уже не успевала, а потому так и носила учебные принадлежности в руках. «Не думаю, что вам стоит рассчитывать на что-то серьезное. Я хорошо знаю своих сыновей», — проговорила леди с нескрываемым превосходством и высокомерием. «Если в твоей голове есть мозги, ты не станешь потворствовать временному увлечению Барсвилля». Никак не отреагировав, ни на перемены в нашем общении, ни на сами слова леди, я молча выпрямилась, прижала к себе покрепче свое добро и, обойдя бывшую директрису ведьмовской академии, вышла во двор. План на этот день у меня был простым. Корпеть над учебниками, но сначала я хотела проведать Кали. От его однокурсников мне удалось узнать, что он все эти дни сидел в своей комнате и, по официальной версии, болел. Но я-то понимала, что он мог уходить незамеченным для всех через зеркало. Теперь у него не было артефакта, останавливающего время, но произошедшие события наверняка сказались и на его тайне. «Будущий император...» Мне до сих пор не верилось, что Каль будущий император. Но меня на самом деле эта новость нисколько не трогала. Мне было важно убедиться, что с ним все нормально. Не хорошо, не отлично, а просто нормально. Потому что пережить предательство близкого человека не так уж и легко. Правда, пробраться в мужское общежитие было проблематично. А потому я сделала то, что умела лучше всего. Оставила учебники в комнате и забрала метлу, чтобы уже на ней долететь до спального корпуса. Посчитав окошки этажи, молния взметнулась вверх и зависла на уровне подоконника. Для приличия полагалось хотя бы постучать в окно, но створки оказались распахнутыми. А сам парень обнаружился у зеркала. «Привет!» – выдала я свое присутствие, не желая стать свидетельницей чего-то такого, что меня никак не касалось. «Опять правила нарушаешь, ведьмичка!» – усмехнулся ведьмак, заметив меня через зеркало. Парень не выглядел несчастным или раздосадованным. Напротив был бодрый, полон сил, поправляя запонки на манжетах рубашки так, что я с облегчением выдохнула. Однако и промолчать не могла. Я хотела убедиться, что ты в порядке. Мне жаль насчет Пелена. Старательно подбирала я слова, не желая задеть его чувства. «О чем ты?» — спрятал он удивление за очередной усмешкой. «Пелен завтра вернется к занятиям». «Как вернется?» — настал мой очередь удивляться. «Да я чуть с метлы не свалилась, на мгновение потеряв равновесие». — Обыкновенно. Каким бы он ни был ведьмочка, он мой брат, и он мне нужен. Иногда люди совершают ошибки, знаешь ли. — Из-за него лишились дара сразу три ведьмы, — неудоумевала я. Теперь меня ужасало деловитое спокойствие Кали. Он и меня хотел лишить силы. — Силу нельзя забрать, от нее можно только добровольно отказаться, — напомнил он нравоучительным тоном. — Казалось, что он просто не понимает, не хочет понимать, что его брат преступник. «Да мы с тобой чуть не погибли из-за него. Ты сам едва вампиром не стал». «Тиана, он мой брат», — произнес Каль с нажимом. «Я не позволил печь его в казиматы. Он нужен мне сейчас и понадобится в будущем». От очередного едкого вопроса я удержала себя с трудом. Едва не спросила, когда это в будущем он ему понадобится. Когда Каль станет императором, язык я прикусила очень вовремя. А Калин тем временем продолжал, будто и не ко мне обращаясь. «На этом все. Больше я эту тему обсуждать не намерен». «Стой!» Я уж действительно собиралась улетать, когда парень остановил меня последней фразой. Недоуменно взглянув на него, зависнув у окна, я ждала, что еще он скажет. Хотя говорить после такого нам действительно было не о чем. «Насчёт вампира из склепа. Нет желания с ним поквитаться». «Это как же?» Нахмурилась я, не понимая такой резкой перемены в темах. Неужели за эти дни вампира уже поймали и без моего участия я даже успела расстроиться ненароком? Нет, быть наживкой для Клыкастого мне не хотелось совершенно, но Барсвель, несмотря ни на что, я очень за него переживала. Не спрашивай, как, но он украл у меня одну крайне ценную вещь, тем временем продолжал интриговать Каль, даже не подозревая, что я знаю ровно столько же, сколько и он. Я собираюсь на ее поиски вместе с небольшим отрядом ведьмаков. Если хочешь, можешь тоже поучаствовать. С чего бы?» Сложив руки на груди, я криво усмехнулась. «Потому что это интересно. Ты ведь любишь приключения, Тиана? Правда, будет страшно и опасно, но я тебя защищу. Скажем, за один поцелуй». Я едва не рассмеялась. «Каль изо всех сил пытался выглядеть коварным соблазнителем. Но получалось у него из рук вон плохо. Да и я не обманывалась. И он, и я были самыми настоящими наживками в этом деле. Нет, спасибо. С шутливым поклоном, имитируя реверанс, отказалась я от столь щедрого предложения и направила метлу вниз. «В смысле нет? Тебе разве не интересно?» Высунулся он из окна вслед за мной. Он выглядел настолько обескураженно раздосадованным, что я не удержалась и рассмеялась. Пришлось сознаться. «Прости?» Но меня уже пригласили. Куда? Ловить вампира! Пока, Каль! Спустив метлу чуть ниже, я тут же взметнулась вверх. Причем метелка сама отреагировала на мои эмоции. Она поднялась к пожелтевшим кронам деревьев даже раньше, чем сформировалось мое желание скрыться. С каждым днем наша связь становилась все сильнее. Стоило мне увидеть Пелена уверенно направляющегося по дорожке к мужскому общежитию, как мое игривое настроение испортилось в миг. Он меня, к сожалению, тоже заметил. Его пожелтевший взгляд не обещал мне ничего хорошего. А я подумала о том, что рано обрадовалась избавлению от сестер Вайерти. Кажется, теперь у меня появился новый недруг, который в своем безумии был куда опаснее.